Эпиграф. Они не могли поверить мне именно потому, что знали, что я говорил правду. Джеймс Болдуин. Глава 9. Безвременная кончина мисс Джебин первой. С того возраста, когда она научилась настаивать на своём, она стала настаивать, чтобы её называли мисс Джебин. Это было единственное обращение, на которое она отзывалась. Называть так её приходилось всем: родителям, бабушкам, дедушкам и даже соседям. Она была не по годам ранней поклонницей фетиша обращения мисс, эпидемии, охватившей Кашмирскую долину в первые годы восстания. Внезапно все модные юные леди, особенно в городах стали требовать, чтобы к ним обращались мисс, мисс Момин, мисс Газала, мисс Фархана. Это был всего лишь один из фетишей тех дней. В те, подёрнутые кровавым туманом годы, люди стали по непонятным никому причинам склонны к сотворению кумиров и фетишей. Помимо этого, были и другие. Фетиш медицинских сестёр «фетиш спортивных тренеров», «фетиш катания на роликах», так что в дополнение к контрольно-пропускным пунктам, бункерам, оружию, гранатам, противопехотным минам, контртеррористическим операциям, шпионам, спецагентам, двойным агентам и чемоданам на личности от разведок обеих противоборствующих сторон, «долина» была заполнена медсестрами, спортивными тренерами и медсестерами. и любителями роликовых коньков. И, конечно, женщинами, которых следовало называть мисс. Среди последних была и мисс Джибин, которая прожила слишком недолго, чтобы стать медсестрой или даже катальщицей на роликах. Над воротами Мазар-э-Шохады, кладбище мучеников, была установлена кованая решетка с надписью на двух языках Мы пожертвовали своим сегодня ради вашего завтра. Теперь арка проржавела, зелёная краска облупилась, каллиграфическая надпись стала едва заметной. Но она до сих пор есть эта решётка, выделяющаяся отчётливым силуэтом филигранного кружева на фоне сапфирового неба и заснеженных горных вершин. Эта решётка сохранилась до сих пор. Мисс Джебин не состояла в комитете, который решал, что следует написать на воротах кладбища, но она не могла ничего возразить против принятого решения. Правда, надо сказать, что у мисс Джебин было слишком мало сегодня, чтобы обменять их на завтра. Но в то время алгебра бесконечной справедливости была еще очень груба. Так что с мисс Джебин никто не посоветовался по существу дела, и она стала одной из самых юных мучениц. Ее похоронили рядом с матерью, бегум Арифой Есви. Мать и дочь погибли от одной пули. Она прошила голову мисс Джебин через левый висок и попала в сердце ее матери. На последней фотографии это пулевое ранение выглядело как весёлый красный цветок, распустившийся над левым ухом. Несколько лепестков упали на кафтан, белый саван, в который Мист Джебин завернули прежде чем положить на место вечного упокоения. Мист Джебин и её мать были похоронены с 15 другими жертвами. доведя их общее число до 17. Ко времени их похорон Мазар-э-Шохатта было ещё сравнительно новым кладбищем, но уже изрядно, так сказать, населённым. Тем не менее, организационный комитет внимательно следил за происходящим с самого начала восстания и весьма реалистично представлял, к чему всё клонится. Комитет тщательно планировал расположение участков под захоронение, эффективно используя имевшееся в наличии пространство. Все понимали, как важно хоронить мучеников на больших коллективных кладбищах, а не оставлять их, многие тысячи, гнить в горах, лесах, вблизи от армейских лагерей и пыточных центров, которые росли по всей Кашмирской долине, как грибы после дождя. Когда началась настоящая война и оккупация стала более жестокой, для простых людей единение вокруг могил мучеников стало само по себе актом сопротивления. Первым на этом кладбище был похоронен Гумнаам Шахид, неизвестный мученик. Чьё тело доставили на кладбище и предали земле глубокой ночью. Он был погребён на кладбище, которое тогда ещё не было кладбищем, с соблюдением всех ритуалов, с почёстями и в присутствии немногочисленных скорбящих соратников. На следующее утро, когда возжигали свечи и рассыпали лепестки роз на свежей могиле, когда произносились новые молитвы, В присутствии тысяч людей, собравшихся там после пятничной молитвы в мечетях, комитет приступил к огораживанию под кладбище огромной территории размером с горное пастбище. Через несколько дней появилась и вывеска Мазар э Шохадда. Начали ходить упорные слухи о том, что никакого неизвестного мученика, положившего начало захоронениям, Не было вовсе, что похоронили пустой шерстяной мешок. Много лет спустя этот, якобы имевший место хитроумный план, был поставлен под вопрос одним юным Санг-Баазом, возмутителем спокойствия, представителем молодого поколения борцов за свободу, которые слышали эту историю и были не на шутку ею встревожены. Но, Дженнаб, Дженнаб, не означает ли это, что наше движение, наш Техрих, основано на лжи? Пожилой, обожженный сражениями и утомленный борьбой лидер, задумавший якобы дело с кладбищем, ответил. «Беда с вами, молодыми! Вы абсолютно не представляете себе, как ведутся войны, Многие, однако, сразу предположили, что этот слух, подобно многим другим, был сфабрикован и запущен отделом по распространению слухов в Бадами-Бакхе в армейской штаб-квартире в Сри-Нагаре. Это была еще одна уловка оккупационных властей, задуманная для подрыва Техрика, для того, чтобы посеять в людях неуверенность, подозрительность и сомнение. Ходили также слухи, что действительно существует отдел по распространению слухов, и руководит этим отделом офицер в звании майора. Говорили также, что страшный батальон из Нагаленда, тоже бывшего объектом индийской оккупации, только на востоке, батальон пожирателей свиней и собак иногда не брезгует и человечиной. Так во всяком случае утверждали знающие люди. Ходил ещё слух о том, что каждый, кто доставит по неизвестному адресу здоровую сову весом 3 и больше килограммов, совы в этой области, даже самые жирные, весили не больше полутора, получит приз в миллион рупий. Люди ставили капканы, в которые попадались ястребы, соколы, Мелкие совы и прочие хищные птицы скармливали совам крыс, рис и изюм, делали птицам инъекции стероидов и ежечасно их взвешивали, несмотря даже на то, что никто не знал, куда собственно надо было нести этих сов. Цинники утверждали, что это происки армии, которая постоянно ищет способы чем-нибудь занять внушаемых людей. чтобы избавиться от проблем и забот. Циркулировали слухи, очень похожие на правду, и правда очень похожая на слухи. Например, правда была то, что армейский отдел по правам человека много лет возглавлял подполковник Сталин. Дружелюбный и приветливый человек, сын старого коммуниста. Говорили, что это была его идея создать Мускан. Улыбка на Урду, система военных центров Доброй воли для реабилитации вдов, соломенных вдов, полных и неполных сирот, разъединённые люди, обвинявшие армию в том, что она сама плодит вдов и сирот, регулярно сжигали приюты и швейные мастерские Доброй воли, однако их всё время отстраивали заново. Лучше богачи и краше В случае кладбище мучеников, однако, вопрос о том, не был ли первый мученик просто тюком шерсти, так и остался без последствий. Страшная правда заключалась в том, что относительно новое кладбище с устрашающей быстротой заполнялось вполне реальными мертвецами. Мученичество проникало в Кашмирскую долину через линию контроля. Через залитые лунным светом горные проходы патрулируя мые солдатами. Где де ночь тонкий ручеёк мучеников двигался по узким каменистым тропам, вьющимся вокруг синеватых глыб льда, по обширным ледникам и по лугам по пояс заваленным снегом. Пусть путь этот пролегал мимо лежавших в сугробах застреленных юношей, на которых равнодушно взирали холодная луна и звёзды, что висели так низко, что казалось, до них можно было дотронуться рукой. Когда ручеёк достигал долины, он растекался по земле, проникал в ореховые рощи, шафрановые поля, яблочные, миндальные и вишнёвые сады, окружая их словно ползущий по земле туман. Этот ручеёк доходил в долине до каждого Он нашептывал слова борьбы в уши врачей и инженеров, студентов и рабочих, портных и плотников, ткачей и крестьян, пастухов, поваров и поэтов. Они внимательно слушали, а потом откладывали в сторону свои книги и инструменты, свои иглы, долота, ткани, отставляли плуги, топоры и сценические костюмы. Они останавливали ткацкие станки и, на которых ткали самые красивые в мире ковры и тончайшие шали, и узловатыми пальцами ощупывали гладкие стволы автоматов Калашникова, которые им развешали потрогать принёсшие их незнакомцы. Люди уходили вслед за этими гамельницкими крысоловами в высокогорные луга, где были устроены тренировочные лагеря. Только после того, как им давали в руки оружие, когда непривычные пальцы, нажимая на спусковой крючок, чувствовали, что он поддаётся нажиму, после того, как взвесив все за и против, они решали, что сделали правильный выбор, только после этого они впускали в душу ярость и стыд за многолетнее унижение. Только после этого кровь в их жилах превращалась в пороховой дым. Туман клубился, превращался в вихрь, увлекавший в реку ты всех без разбора. Туман на шёпотал страстные слова в уши дельцов чёрного рынка, фанатиков, бандитов и аферистов на доверии. Они тоже внимательно слушали, прежде чем менять свои планы. Они ощупывали своими загрибующими руками холодные металлические бугорки на рубашках гранат, которые раздавались так же щедро, как баранина на праздник жертвоприношения. Они примеряли язык Бога и свободы, Аллаха и Азади к своим убийствам и жульническим схемам. Они получали на этом деньги, собственность и женщин. Конечно, женщин. Женщин, конечно же, так начиналось восстание. Смерть была всюду. Смерть стала всем: карьерой, стремлением, мечтой, поэзией, любовью, самой юностью. Умирание стало образом жизни. Кладбища стали возникать в парках и на лужайках, на берегах рек и ручьёв. В полях и на лесных прогалинах могильные камни вырастали из земли, как детские молочные зубы. В каждой деревне, в каждом посёлке было теперь своё кладбище. В этих деревнях и посёлках жили люди, не горевшие желанием прослыть коллаборационистами. Они возникали в пограничных районах с той же быстротой и регулярностью, с какой там появлялись трупы. состояние которых подчас вызывало неиписуемый ужас некоторые трупы доставляли на похороны в мешках некоторые в маленьких полиэтиленовых пакетах просто куски мяса иногда с волосами и зубами к некоторым квартирмейстерам смерти прикрепляли записки 1 кг килограмм, 27 кг 500 г. Это примеры тех истин, которым было бы лучше оставаться слухами. Туристы хлынули из долины. Вместо них в долину хлынули журналисты. Пары, справлявшие медовый месяц в Кашмире, бежали оттуда без оглядки. Вместо них прибежали солдаты. Женщины толпились вокруг полицейских участков и армейских лагерей, держа в руках маленькие потрепанные фотографии, размокшие от слез. «Прошу вас, сэр, вы случайно не видели моего мальчика? Вы не видели моего мужа? Мой брат не проходил через ваши руки?» Сэры горделиво выпячивали грудь и крутили усы, звеня медалями, посматривая на женщин сквозь прищуренные веки и думая о... Отчаяние, какое из них можно конвертировать в выгоду? Я посмотрю, что можно сделать. И какова может быть эта выгода? Деньги, еда, секс? Грузовик грецких орехов тюрьмы переполнялись, рабочие места исчезали, гиды ярмарочные зазывали, владельцы пони вместе с пони Посыльные, официанты, секреташи, санные инструкторы, продавцы безделушек, флористы и лодочники на озере нищали и голодали. В работы не убавилось только у магинщиков. Они, не зная отдыха, трудились день и ночь. Правда, никто из них не получал сверхурочных. Мисс Джебин и её мать были похоронены рядом на кладбище Мазар Эшохад. На могильном камне жены Муса Есви написал «Арифа Есви». 12 сентября 1968 года, 22 декабря 1995 года. Жена Мусы Есви. Ниже было написано «Абвахангхак Угдати Хайкхизан Пхулхипхул Джахант Хайпехлэ». ныне пыль вьётся на осеннем ветру там, где прежде были цветы только цветы рядом на могиле мисс Джебин было написано мисс Джебин 2 января 1992 года 22 декабря 1995 года любимая дочь Арифы и Мусы Есви В самом низу камня Муса попросил гравёра выбить слова, которые многим показались бы неуместными в эпитафие мученика. Надпись нанесли там, где, как знал Муса, она зимой будет завалена снегом, а летом прикрыта высокой травой и дикими нациссами более или менее. Вот что там было написано: Ак далила ван Ит манс на кахнбалай аси, наис сухкуни джунглас манс роазан. Эти слова мис Джебин произносила вечерами, лёжа рядом с мусой на ковре, а першись спиной на потёртую бархатную подушку, выстеленную заштопанную и снова выстеленную, и так много-много раз. одетая в свой маленький пхаран, выстиранный, заштопанный и снова выстиранный и так много-много раз, малюсенький, как чехольчик для чайника, бирюзово-синий, обшитый розовым орнаментом у воротничка и рукавчиков, подражая позе отца, согнув левую ножку, положив правую щиколотку на левую коленку и вложив свой крошечный кулачок в большую руку мусы «Ак-да-ли-ла-ван», Расскажи мне сказку. Сразу не дождавшись ответа, она принималась сама рассказывать сказку, выкрикивая её в мрачную тишину ночного комендантского часа. Звонкий, восторженный голосок выпархивал из окна и разносился по тихому кварталу. Етхманс не кахн балаяси, неэс сохкуни джунглас манс разан. Только в сказке не будет никакой ведьмы живущей в джунглях. Расскажи мне сказку, только такую, чтобы в ней не было всей этой ерунды про ведьму и джунгли. Ты сможешь? Ты можешь рассказать мне настоящую сказку? Примёрзшие солдаты, которые патрулировали обледеневшее шоссе, огибавшие квартал, надевали тёплые шапки, прикрывавшие уши. и снимали свои автоматы с предохранителей. Что там? Что это за звук? Они прибыли издалека и не знали, как сказать по-кашмирски «стой», «стреляю» или «кто идет», но у них были автоматы, и знать язык им было не обязательно. Самый молодой из солдат, Эс-Муругасан, почти мальчик, никогда не бывал на таком холоде. Никогда не видел снега и не переставал удивляться колечкам пара, вылетавшего из его рта. "Смотрите", обратился он к своим товарищам, когда впервые заступил в патруль, и сложив два пальца поднёс их к губам, словно держа воображаемую сигарету, и выдыхая синеватый дым. "Бесплатная сигарета". Заиндевелая улыбка сорвалась с его тёмного лица и растворилась в воздухе. растаев от раздражения товарищей. Давай, давай, роджиникант, сказали они ему. Можешь на радостях выкурить целую пачку. Спеши! Сигареты хороши только пока они не оторвали тебе голову. Они. Они на самом деле добрались и до него. Бронированный джип, в котором он ехал по шоссе Взорвался на мине у въезда в Купвару. Он и ещё двое солдат истекли кровью и умерли на обочине дороги. Тело его уложили в гроб и доставили семье в деревню Тханджавур в район Тамилнаду вместе с DVD-диском с документальным фильмом Сага о несказанной доблести. поставленным майором Раджу и снятым министерством обороны С Муругасана в этом фильме не было, но семья думала, что был, потому что они так и не увидели этого фильма. У них просто не было видеоплеера. Деревенские ванияры, они не были неприкасаемыми, не разрешили пронести тело С Муругасана, который неприкасаемым был мимо своих домов на кремацию. Похоронной процессии пришлось сделать изрядный крюк, дорогой, которая вела к отдельному крематорию для неприкасаемых, расположенному рядом с деревенской мусорной свалкой. Будучи в Кашмире, Эс-Муруга-сан втайне радовался одной вещи. Тому, как белокожие кашмирцы издевательски насмехались над индийскими солдатами, дразняя их за темную кожу и называя Чамар-насл, Чамарским отродьем. Его забавляла ярость, какую вызывало это прозвище у солдат, считавших себя представителями высших каст и обзывавших Чамаром его, С. Муругасана. Этим прозвищем уроженцы Северной Индии обычно называют Далитов, независимо от того, к какой именно касте они принадлежат. Кашмир был одним из немногих мест, где белокожие были в подчинении у тёмнокожих. Этот позор был проявлением некой извращённой справедливости. Для того, чтобы увековечить доблесть С. Муругасана, армия за свой счёт установила цементный монумент Сипаю С. Муругасану в солдатской форме и с винтовкой на плече у въезда в деревню. Молодая вдова, проходя мимо статуи с ребёнком на руках, девочке было полгода, когда погиб её отец. Каждый раз махала статуе рукой и говорила ребёнку: "Апа". Младенец без зуба улыбался, махал статуе, подражая матери и лепетал: "Апа-па-па-па-па-па-па-па-па". Не всем в деревне однако нравился памятник неприкосаемому у въезда на главную улицу. Особенно не нравилось то, что неприкасаемый был извоян с оружием. Это могло зародить в головах неприкасаемых опасные идеи. Через три недели после установления статуи винтовка исчезла с плеча Сипая С. Муругесана. Семья попыталась подать жалобу, но в полиции отказались даже зарегистрировать заявление под тем предлогом, что винтовка могла рассыпаться из-за плохого качества бетона – Действительно, бетон был плохим, сплошь и рядом, и поэтому обвинять в этом было некого. Прошел еще месяц, и статуя лишилась обеих рук. В полиции снова отказались регистрировать заявление, но на этот раз полицейские не снизошли до объяснений и только гнусно и понимающе посмеивались. Через две недели после ампутации кистей статуи Эс-Муругесана отбили голову. Население возмутилось. Люди из соседних деревень, принадлежавшие к той же касте, организовали протест. Несколько десятков человек начали голодовку у подножия статуи. Местный суд пообещал создать комиссию для разбора этого случая, а до принятия решения постановил оставить всё как есть. Голодовка была прекращена. но комиссию так и не создали. В некоторых странах некоторые солдаты погибают дважды. Безголовая статуя так и осталась стоять у въезда в деревню, несмотря на то, что она уже даже отдаленно не напоминала человека, которого была призвана увековечить. Она стала более достоверной эмблемой времени, нежели в своем первоначальном виде. Дочка Эс-Муругесана продолжала... махать ручкой статуе а па па па па па па па па па